Пожалуйста, задайте мне вопросы по предыдущему материалу, которые возникли. Угу. Uh -huh. я бы эту культурную фразу по-другому бы интерпретировал. Я бы её интерпретировал, что когда мы пропускаем через время какую-то ситуацию, становится виднее, в чём смысл этой ситуации. Например, восприятие на ситуации через определённые промежутки времени полностью меняется. И мы говорили, что даже если мы через ночь пропускаем какую-то ситуацию, восприятие меняется. То, что нас сегодня очень сильно волнует, завтра окажется какой-то ерундой. Точно, например, нам сейчас неудобно сидеть. Если мы завтра проснёмся, мы даже не вспомним об этой проблеме, что нам сейчас неудобно сидеть. Но сейчас нас это может, в принципе, раздражать немножко. Сегодня я неудобно сел, мне очень видно, что-то плохо слышно, немножко дует. Сейчас нас что-то раздражает. Но в реальности, поняв эту ситуацию, мы можем на некотором расстоянии. И на каком-то расстоянии наступает становится... первая переоценка происходит, вторая переоценка третья переоценка. Достаточно много может быть переоценок. Мы уже говорили об этом, да? Поэтому вот я бы вот больше так интерпретировал. Но ну, я несколько в другом ключе, то, да. что вот говорят, что я вижу, что мне меднее твои поступки же там правы или не правы, понимается. Да, проверьте это видение, пропустив его через своё время. Если его Нет, время действительно видно. Мне роднее, если не роднее. Ты не прав там или права, или вот так тебе надо делать. Или... После mm -hmm. через призму своего восприятия. Как мы меня должны к этому относиться, да, вы спрашиваете? Да, мы да, должны да. с великой благодарностью А, нет, ну расслабься. Вот, с великой благодарностью и уважением относиться к тому, что люди хотят нам помочь. Поверьте мне, то, что кто-то хочет нам помочь это очень редкая ситуация в нашей жизни. В основном Помощь. все хотят помочь. Потому что когда не хотят помочь, это сразу понятно. Он подходит с дубиной и говорит, что у вас есть некоторые деньги. Поэтому лучше, когда это сразу сразу понятно, что он помочь не хочет. А когда человек нам хочет что-то объяснить, он хочет на помочь, факт. Да это его понимание, он так это понимает, и он действительно хочет что-то изменить, почему нет? Это помощь. Помощь она приходит. Нужно её оценить. В основном мы негативно относимся к проявлению чужой помощи, потому что мы не способны её глубину увидеть. И когда потом проходит время, мы вспоминаем, ведь говорили же мне, говорили, знаете, говорила мне мама. Приходила такая мысль женщинам в голову, да? Это через время вот эта реализация. Ведь говорила же она, факт. И так всё и произошло. Так, всё произошло. Слышали мы что-то, если мы будем оценивать, то мы можем увидеть, что что-то говорилось факт. Если мы что-то неправильно поняли, это наша проблема. Если мы не поняли чужую помощь, это наша проблема, это не проблема помощи. Если нам дали необычную валюту, такое бывает, мне она дают и не понимаю, что это. Я не могу ею воспользоваться, это моя проблема, но валюту там не дали настоящую. Просто я не понимаю, с какой она страны. Иногда такое бывает, не одного нормального слова нет. Вообще какие-то всеероглифы, непонятно, сколько я видел таких делик. Это наша проблема. Если мы не поняли что-то, это проблема того, кто не понял. Понимаете? Потому что то, что к нам приходит, всё-таки это наша судьба. То, что к нам приходит наша судьба. И то, что мы не можем понять свою судьбу это не проблема судьбы. Это проблема нас, в конце концов. Понимаете? Поэтому учите язык судьбы. Язык судьбы это санскрит. А главный словарь по санскриту это Бхагавад-гита. А чтобы научиться говорить, необходимо изучить Шримад-Бхагаватам. А чтобы научиться писать, необходимо прочитать Чайтанйя-витамарту. Таковы уровни изучения санскрита. Всё будет понятно, вы поймёте. Поэтому нужно выучить этот язык. То, что мы сейчас изучаем, это есть этот язык, эти принципы. Принципы языка судьбы. как складываются слова, как складываются слова, как формировать правильное предложение, как его понять. Потому что мы находимся постоянно в руках судьбы, но мы не можем это оценить и понять, вот в чём проблема. Если бы мы это оценили, мы сейчас были бы так счастливы, что мы в руках судьбы. И это хорошие руки. Судьба не злая, она добрая. Просто мы не можем оценить её доброту. Мы не можем оценить. Когда мать или отец что-то не дают ребёнку, ребёнок не может это оценить. Он рвётся к этому, хотя его держат. Но когда он сам наподбегает, хватается, обжигается, а, а, говорили же. Он потихоньку начинает уважать свою судьбу. Так же и мы. Если мы не оцениваем добрые руки судьбы, иногда вырываемся, и по слоям усё. Бах. И мы понимаем, говори, измех в конце концов. Да. Поэтому мы изучим эти механизмы, как увидеть свою судьбу, как понять её, как к конце концов не противиться дороге к счастью. Все уже идут к счастью, вся проблема в том, что мы противимся. Есть указатели, куда поворачивать, но мы идём своей дорогой. Мы лучше знаем, так, короче. Ез закон города. Начнёшь срезать углы, начнут пропадать деньги. В городе лучше углы не срезать. Это за это закон о спокойной жизни в городе. Если вы идёте вечером после лекции, то идите по прямым углам. Будете здоровее и спокойнее. Как только человек начинает торопиться, срезать углы, то он попадает в более тёмную ситуацию, в неизвестную. И там обычно какие-то проблемы начинаются. Вот так же и судьба. Есть всё понятно. Нужно быть хорошим человеком. Принципы хорошего человека понятны, они в совести заложены. Никого не нужно учить быть хорошим, все понимают, это плохо. Если я сейчас кому-то дам щелбан, это плохо или хорошо? А если там комар сидит? Вот щелбан, ну, подаду просто дам, никого к комару там нет. Всем понятно, что это вычислехов Ильягович, вот щелбан подошли до лют. Это плохо. нет нет какой-то сомнительности, но вы когда ему читали, что щелбаны давать плохо? Вы читали когда ему тебе об этом где-нибудь? Нет. Где это написано, что шибам давать плохо? Нигде. Все разумные, все прекрасно понимают, что что хорошо, что плохо. Некоторые принципы более-менее понятны. Все могут догадаться. Все это понимают. Чуть-чуть что-то какое-то спорнёт чуть-чуть, но уже на уровне, скажем так, на уровне следования каким-то духовным принципам. Одни вот это принимают за следование, другие вот это. Ну это же такие, знаете, споры профессионалов. А в общем-то всем понятно, что убивать нехорошо, что изменять плохо, что воровать глупо. Все это понимают, ничего не надо объяснять. Все понимают. Нехорошо это. Это мы это знаем. И нужно быть хорошим человеком, факт. Если мы живём как хорошие люди, то к нам приходит понимание, истины, мы начинаем понимать истину. Если мы совершаем глупости, аморальные поступки, то понимание истины притупляется, мы не способны понять истину. Вот и всё. Есть только два пути: жить правильно, хорошо, но совершать хорошие поступки, быть добрым, благочестивым, щедрым. И тогда автоматически придёт понимание истины, для чего что происходит, что является верным, что неверным, глубина с тобой углубляться, углубляться, углубляться, углубляться. Если совершать глупости, насилие, обман, то понимание истинное будет притупляться, притупляться, притупляться, будет тупеть, тупеть, тупеть, тупеть. Вот и всё. Некой большой сложности в этом нет. Вся проблема в том, что мы пытаемся экспериментировать. А может всё-таки вот это можно попробовать. А об этом мы и будем разговаривать. Вопросы какие ещё, пожалуйста. Угу. Я ну, вроде вчера не так поняла, вы говорили, что тонкое тело может навечно остаться без физического тела, болта- болтает. Может, тело. очень долго, да? Ну навечно ли? Это или может это быть, может, когда-нибудь физическое тело или в духовный мир уйдёт. Вечность это значит очень долго. И когда мы не можем сказать, насколько мы говорим на очень печь. долго. Нами, да, да. Да, очень такая длительная ситуация может происходить. Время растягивается, когда страдания усиливаются. Например, сейчас уже прошло там 24 минуты. Да? И в общем-то они быстро пролетели, да? Но представьте, что эти 24 минуты вам сверлили зуб. Они бы показались нам вечностью. Какая-то боль, если приходит какая-то боль, всё становится очень долгим. Очень долго тянется ситуация, очень долго тянется ситуация, факт. Знаете, поэтому когда мы попадаем в болезненную ситуацию, а состояние тонкого тела очень болезненное, поэтому очень долго может длиться ситуация. Даже если она описывается в секундах, это может показаться вечностью. Такие детали тоже не крикают. Ну, конечно, всем не хорошо. Не хорошо всем вместе. Если кому-то одному не хорошо, всем тоже будет нехорошо. Ну, вот сейчас что-то упадёт в оборога, будет тут валяться, всем будет нехорошо. Факт. И пока мы его не приведём в чувство, мы не сможем нормально продолжать. Поэтому, когда что-то у нас отказывает, нам всем нехорошо. Хоть что-то откажет, всему будет немножко нехорошо. Поэтому лучше, чтобы всё действовало гармонично более-менее. Вот об этом и говоримо гармонь. О гармонии. О гармонии. должна быть гармония. Гармония даёт возможность что-то понимать. Например, почему сейчас происходит процесс понимания? Потому что мы гармонично расположены. Я здесь, вы там, всё очень гармонично. А если бы мы все растялись как угодно, представьте, каждый в свою сторону по фэншую. Было бы очень странно. Было бы очень странно. Поэтому я всегда прошу, чтобы всё было правильно, гармонично, фронтально. Очень трудно иногда, когда, знаете, такой директорский стол, он так и один длинный, и все так боком садятся, невозможно вообще уже всё. Уже невозможно лекцию читать, это как будто уже яму копаешь. Очень трудно, никто ничего не понимает. Поэтому я не знаю, почему так директора делают, это неправильно. Объяснить что-то людям, когда они к вам сидят боком, невозможно. Они все сидят и всё, всё равно. Нету процесса передачи информации. Это неверно абсолютно. Нужно, чтобы он к тебе сидя лицом. Слушание должно лицо в лицо происходить. И тогда будет какое-то понимание. А так наоборот развивается. А пусть говорит, что хочет. Никакой проблемы нет. Да, то есть боковое восприятие, что может быть гармония должна, быть. гармония. Вот это мы изучаем, принципы гармонии. И гармония даёт красоту, мы начинаем понимать, что происходит, о чём говорится, к чему это всё ведётся. Мы наш разум становится красивым. Когда у человека красивый разум, Даже его физическое тело становится красивым, которое на вид может не входить в мерки красоты. Но если разум человека становится красивым, становится очень привлекательным. Потому что привлекательность это гармония, привлекательность это красота, это привлекательность. Но просто физическое тело этого мало. Необходимо также гармония с разумом, с тонким телом, да? Человек. очень политический вопрос. И я не отвечаю на политические вопросы. Каких целей вы хотите достичь этим вопросом? Господи, я стала мастером Рейки, который говорил, что это полная практика. Я как бы пошла, а в конце я как бы полностью работала. Я понимаю. Я вам дам сейчас ответ интересный. Я мастер Рейки в индийской традиции. Мне дал, мне мастерское посвящение. в индийской традиции, но я не практикую. Почему? Я вот так отвечу. А кто хочет, вы можете мы снова собраться, те, кто практикует, я вам могу отдельно что-то рассказать. Но я не буду говорить какие-то тонкости, потому что это отдельная традиция, и нужно говорить с теми, кто следует этой традицией. Я скажу так: разумный человек из всего извлечёт блага. И везде найдёт позитивное и принесёт людям пользу. Если человек глуп, он из самого хорошего всё испортит. Из самого хорошего всё испортит. Ну, поэтому давайте, как я уже всё-таки говорил, говорить не о традициях, не о философиях, не о теориях и не о религиях. Давайте говорить о качествах конкретных людей. Потому что не важно, чему следует человек, важно, как он этому следует. Поверьте мне. Хороший человек даже плохое дело исправит. Поэтому На плохие участки стоят хороших людей. Если где-то что-то плохо, туда ставит хорошего человека. И это плохое исправляется сразу. Понимаешь? Как интересно. А если где-то нужно испортить, туда плохого человека ставят. Там всё портится. Поэтому везде есть что-то хорошее. Весь вопрос, как это использовать. Ну вот я отвечу так, что я посвящён в эту традицию, но не практикую. Вот и думаете. Вот и думаете. Ещё вопросы, пожалуйста. Ага. А вопрос по первой лекции. Да. Мы, мы говорили о том, что мы делимся с друзьями, ну, своим добром, так сказать, и свои обещания тогда, что ну, вот э, как это, как говорится, говорится о сессии профессионализма. То есть как бы ну, не до конца ясно. То есть куда оно ходит, то спора, полика, как там не грегер, видите, что там ещё, ну, более подробнее, если можно. Куда оно ходит? Ну да, куда. Есть... Он аннулируется нашим доброжелательным отношением. То есть к нам приходит какое-то недоброжелательное отношение, мусор, мы его аннулируем нашим благожелательным отношением. Очень просто. равновесие восстанавливает. Всё очень просто. То есть, понимаете, приходит какой-то микроб, но он, он аннулируется иммунитетом. То есть ещё просто. Есть консультация, например, да, консультант и, ну, есть да. много пациентов. Да. Там случилась аннулировался, скажем, в хорошем ну, отношении. Да. Да, доброживательность того, кто консультирует, должна быть выше, чем того, кто к нему пришёл. То есть его Его доброживательность должна быть больше, чем негатив того, кто пришёл. Поэтому в зависимости от того, сколько доброживательности человек может на столько людей работать. Если мало на одного, если больше на двух, если больше на большую аудиторию, если ещё больше, на ещё больше. Уровень доброживательности, если её нет, то он сгорит. Он просто умрёт. Он не сможет жить. Он сойдёт с ума. Факт. Поэтому нужно постепенно расширять свою доброжелательность, пробуя сначала на членах семьи, потом на своих друзьях, потом на своей работе, потом на своём городе, потом на всей стране, потом можно на весь мир обратить своё внимание. А у нас как происходит? Человек говорит: "Я люблю весь мир, я всех люблю". Ну вот супругу бы своего. Я бы вбила в землю. Как вам? Доброжелательность должна с малого на большее расширяться. Поэтому любовь к большему должна проявляться на любви к малому. Это доказательство. Должно быть доказательство теоремы, нужно доказать, есть теорема. Я люблю Бога, говорит человек. Докажи это на животных хотя бы. На чём-то простом докажи эту теорему. Наоборот, скажи: "Докажи теорему на животных, покажи, что ты животных не убиваешь". Если ты Бога любишь, хотя бы животных не убивай. Но человек столько слов говорит возвышенных, а на практике он всех душ убивает. Больно. Боль причиняют не любовь, а боль. Больно. Животным больно, вы знаете я говорю? Больно. Болью за причиняешь. Это вредно. Ещё вопросы какие-то? Я ответил на вопрос. Ага. наос под доброжелательность семей и до запаз благости этой жизни или прошлых бывших прошлых кармических наработках. Я говорю, и... я имею в виду парт доброжелательность. Комплекс. Спасибо. Комплекс. Естественно, что мы все приходим в эту жизнь уже с некоторыми наработками. Факт, есть люди с рождения более дружелюбные, с рождения более, так сказать, негативно, и мы должны развивать это дальше. И на основе какого-то развития мы начинаем понимать, каков наш уровень дружелюбности. И поэтому есть семейнин такое понятие. Как вы думаете, это это какой уровень дружелюбия? Семейнин. Это самый маленький уровень дружелюбия, потому что он может любить только свою семью. На большее он уже не способен. Но это сейчас максимумом считается. Это это верх вообще, совершенство факт. Вся психология бьётся, чтобы к человека вывести на уровень нормальных семейных отношений. Это вообще это супердостижение, если семья сохраняется, человек нормально себя чувствует в семейном. Но это только первый шаг. Первый шаг к развитию дружелюбия. Понимаете? Поэтому то, куда мы сейчас лезем, это не знаю даже как назвать. Это эверест. То куда мы сейчас заходим в нашем рассуждении о дружбе. Это психология даже не собирается об этом говорить, то, о чём мы сейчас говорим. Дай бог остановить разводы. Это невозможно уже. То есть, если это наука, она должна остановить разводы. Знаешь? Наука должна останавливать какие-то процессы. Потому что начинать процессы может любой. А вот останавливать процессы вот это сила науки. Знаешь? Например, Но взорвать эту мою бомбу, в принципе, можно. Но вот остановить последствия, как? Вам это знакомо, я думаю, да? Вот эта наука, наука это остановит процесс. А начать можно, проблем нет. Знаете? Также и создать семью легко. Попробуйте не разводиться. Родить ну ребёнка легко. Попробуйте потом терпеть его всю жизнь. Все 45 лет. До 45 лет он будет ребёнком. Ух. Так, ещё был вопрос. Нет. Ещё вопрос. Разобрались? А как вы относитесь к психологическому релятивизму? Так. Например. Например, но есть разновидности э-э эмпиризма и даёт э-э Эриггельс и другие психологи, например, mm -hmm. Асения города, Золотушка, первичный принцип и так. Угу. Mm Асения -hmm. города Хорошо. Итак, кто-то пользуется нашей энергией. И мы недовольны этим, да? В каком случае мы недовольны тем, что кто-то пользуется нашей энергией? В том случае, если мы не собирались её отдавать. Когда мы накапливаем что-то для себя, копим это с упорством накопительства. И у нас кто-то чуть-чуть забирает, мы страшно негодуем. Где мои спички, говорит человек. Куда делись мои спички? Спички дома пропали, скандал дома начинается. Понимаете? Поэтому проблема вампиризма это не проблема вампиров, а это проблема накопительства. Если мы готовы людям отдавать нашу любовь, нашу доброжелательность, никто ничего не может у нас забрать. Они захлебнутся в нашей доброте. Все вампиры захлебнутся в нашей доброте. Доброты немало. Это, это не как кровью там не 5 л, нет. Доброты может быть бесконечное количество. Поэтому если мы настроены на отдачу, на доброживательность, то пусть берут, какая проблема? Пусть приходят все. Если мы готовы, насколько мы готовы отдавать, настолько мы защищены от этого. Когда мы наоборот прячемся решётки на окна, железные двери, Понимаете? Тож какой вывод делают бандиты? Что там есть? Что-то прячут. И они начинают все идти. Поэтому когда мы ставим психологические блоки, защиты словесные, ещё какие-то эзотерические, все понимают, есть что брать. Да, и поэтому они приходят, и потом мы на них страшно ругаемся. Вот, вампир всё забрал. Ну так Будь готов отдать. Будь готов от. Это очень трудно отдавать. Это целое искусство. Например, на востоке есть такая традиция, часто вы можете увидеть дверь открыта и мелом или мукой следы нарисованы такие стопы к этой двери. Сейчас к некоторым магазинам такие синие приклеивают стопы. Видели, есть вот такое к джинсовым магазинам. Это вот восточная традиция рисуют мелом такие следы. Как вы думаете, для чего? Любой может зайти по этим стакам, любой. Любой может зайти, дверь всегда открыта. Его накормят, и не будут сами есть, пока не накормят. Всегда готовы отдать. И люди это так понимают, что у нас таких случаев не заходит. Потому что если кто-то готов отдать, то уже чувствуешь, что должен быть уровень, чтобы это принять. Уже не хочется ничего брать, то есть. Не конкретно. А если наоборот всё закрыто и написано не входить, То всем почему-то хочется дозалести да, всё украсть. Поэтому я думаю, что если с нами что-то происходит, опять-таки давайте вспомним, это не проблема того, от кого это пришло, а это наша проблема. Знаете? Это наша проблема, это к концу. Если мы на улице споткнулись о кирпич, это не проблема кирпича. Это наша проблема, мы были невнимательны. Поэтому если к нам приходит какая-то боль, Это не проблема того, кто нам эту боль причинил в конце концов, это наша проблема. Однажды мы кому-то эту боль причинили, она к нам вернулась. И мы должны быть доброживательными, чтобы принять это. Это наша зарплата. Кому-то зарплату выдают хорошим отношением к нему, а кому-то зарплату выдают болезнями, проблемами, насилием. Это тоже зарплата, это наша зарплата. Мы это заработали. Знаешь? А то представьте, что вы приходите на работу, выдают зарплату, а вы ругаетесь с кассиром: "Не может быть". Такое часто происходит. Он говорит: "Не может быть". И идёт пересчитывать к бухгалтеру, да? Пересчитывает точно моё. Вот мы сейчас пересчётом занимаемся. Мы недовольны немножко, потому что мы думаем, это не наша зарплата, то, что пришло в нашу жизнь. И я косир. Я сейчасек пересчёт. <смех> пересчёт это когда мы понимаем, что это наше муск, пока всё, да, моё мало, моё, с витне, столько часов я работал. Значит, поэтому мы должны хотя бы это принять. И уж тем более не обижаться на кассира, который нам выдаёт эти деньги. Поэтому вампир это тоже кассир, который нам выдал наш урок, чтобы мы поняли, что мы не доброжелатели. на пример. И я имею, я имею ага. в виду вот эти эти случаи. На пример. Ну какие примеры, к примеру? То есть до примеров, что э можно примеров придумать множество. Приведите пример, придумывать не, говорю, не надо. Я говорю самую суть. Хорошо. Ага. Хорошо, даже если взять того же самого онколога, у него есть несколько доноров. Это жена, это какой-то сочувствующий, это там ещё какие-то люди, которых он деньги одалживал. Ага. Он очень добрый, он очень хороший и так далее. Это бесконечный принцип. Канализм очень тяжело выичить. Можно, например, уменьшить массу, массу человека, который вечно жалуется и использует э, нашу трудовылательность. И в конце концов это же, э, может быть дограйщая гостинка, которая никому не нужна, и в общем-то, э, человек нас просто использует. Угу. Да, это очень хорошо. Мы рождены, чтобы нас использовали. Нет, ну, мы не рождены, чтобы отдаваться. Есть только два состояния сознания. Первое брать, второе отдавать. Когда мы настроены на ситуацию брать, мы становимся несчастными. Потому что никто нам ничего не будет отдавать. Никто ничего не хочет отдавать, никто ничем не хочет делиться. Факт. Факт очень трудно жить в этом состоянии брать у других. Никто не хочет отдавать. Но если мы настроены на ситуацию отдавать, с этим проблем не будет. Все возьмут всё и попросят ещё. И мы будем счастливы, потому что мы хотим это делать. Так вот. Надо пример сделать. алкоголизма. Надо хотеть это делать. Пример алкоголь уметь и хотеть, да. да пример алкоголизма. Чему учит алкоголизм? Что такое алкоголизм, какова философская причина, тонкая причина алкоголизма? Что ищет алкоголик? Любовь. Да, факт, это недостаток любви. От кого он не дополучил любви? Именно от тех кому он потом и причиняет эти беспокойства. Или в этой жизни, или в той. Или в этой, или в той. До женитьбы уже было у кого-реками пришло. Значит, в нашей жизни, в той нашей жизни, мы кому-то причиняли такие же беспокойства, не додали любви. И он приходит в нашу жизнь как алкоголик. Понимаете? И мы должны понять, что это наша проблема. Мы кому-то не додали любви. И сейчас на пришёл человек без любви. И мы должны ему дать столько любви, чтобы он так удивился, что даже пить перестал. Но готовы ли мы на это? Хотя бы чтобы он курить бросил. Я курил раньше. Я достаточно насытился любовью, когда я увидел людей, которые стали меня этому обучать. Такая любовь от них исходила ко мне. Я за один день бросил курить. За один день я курил 15 лет назад. Я за один день бросил. Я увидел эту любовь ко мне. И мне так стало стыдно, что они меня любят, и я такой вообще с папиросы. Mm -hmm. Мне так стало стыдно, что я даже к ним подойти не могу, от меня пахнет трузит. У меня палец жёлтый. Мне было так стыдно. После за один день я всё бросил курить, настолько я почувствовал эту любовь. Настолько я почувствовал за один день, несколько минут общения, я сразу бросил курить. А что же они могут? Не сокаменным. Объясните, что вы так почувствовали. Ну, вот сказали. Он сказал: "Вот мы должны искать таких людей". Дедхет называется гуру. Гуру это тот, есть признак гуру. Это не тот, кто красив. Не тот, кто красиво поёт или говорит. Не тот, кто умно говорит даже. Не тот, кто из Индии. Не всегда. Гуру это тот, кто вызывает реальные изменения в поведении. Когда вы его послушали и вы реально чувствуете, что вы готовы меняться, что вдруг появилась сила меняться. Вот это гуру. Вот его нужно принять. Вы реально чувствуете, что эта сила пришла? Вот это гуру, знаете? А если он, он говорит ерунду. Если он говорит ерунду, и вам вдруг захотелось бросить курить, это гуру. Потому что, поверьте мне, обычно вот ерунды хочется больше курить, больше пить. Мы иногда можем не понимать, что говорит человек, нам это может казаться полной ерундой факт. Но вдруг в результате мы бросаем курити пить. Это происходит и потом, когда мы переслушиваем то, что мы слушали, оказалось, что это была не ерунда. Это не наша проблема, если нам что-то кажется ерундой. Это это не его проблема, то, что нам что-то кажется ерундой это наша проблема, мы не можем это понять. Признак появления желания быть лучше. Это признак появления же если хотя бы у нас появилось желание стать лучше. Хотя бы оно появилось, значит, это энергия гуру называется. Она может через любого проявиться. Через любого может проявиться. Это самый лучший вариант, если через знание. Потому что гуру может проявиться через болезнь. Может прийти рак лёгких. И человек тоже бросит курить. И это тоже гуру. Но такого гуру вы уже не можете не принять. Знаете, его уже очень трудно не принять. Поэтому рекомендуется гуру в виде знания принять. Вы знания и знания может любой передавать, если он более-менее следует этому. Гуру это тот, кто следует. Если он следует чему-то, вы можете за ним идти. Есть разные типы гуру, разные уровни, но сам принцип он должен следовать тому, что говорит в этом идее. Он следует тому, что говорит, и тогда появится сила, когда появится сила, тоже этому следует. Разобрались примерно, да? Да, мы продолжим. Я, кстати, могу вас обрадовать. Ещё один день добавился суббота. Поэтому в субботу ещё будет одна лекция. 29-го весенний день. Да, мы не взяли билет. До лекции он от третьего на вечер, да? Да, да. Да, то есть поэтому всё будет ещё веселее. Поэтому потом мы сообщим, во сколько это будет. Где-то днём постараемся сделать в субботу. Угу. Ага. Целый. А если человек, если у него человек рак лёгких, а он продолжает курить. Ну что? Ну, нет. Ну. Если у него Так значит, что мы должны молиться за этого человека. Это значит, что наше милосердие должно стать максимальным. Потому что бывают ситуации, когда уже поздно что-то бросать. И тогда наше милосердие должно стать максимальным. Мы не должны говорить, что это идиот, нигодяй или сумасшедший. Он попал в эту ситуацию, и дай бог нам не попасть в эту ситуацию. И тогда остальные проявляет то милосердие, которое мы проявляли к другим, кто попал в эту ситуацию. Очень много людей сейчас умирают. И мы должны быть очень милосердны, даже если они умирают из-за своей глупости. Потому что это то, как к нам будут относиться окружающие в момент нашей смерти, когда мы будем умирать. И дай Бог нам умирать не от глупости. Люди умирают, видите, и от хорошего. Все умирают. Поэтому как мы сейчас относимся к страдающим, так и к нам будут относиться те, в чём окружении мы будем умирать. Это очень важно. Поэтому такие ситуации, они должны быть, они должны вызывать в нас очень большое милосердие, максимальное милосердие. Мы должны понимать чужую боль. Понимать чужую боль. Чтобы понимать чужую боль, необходимо иметь открытое сердце. Наше сердце ещё не открыто, поэтому чужая боль может даже радость нас вызывать. Так ему и мой надо. Это значит, наше сердце заковано в железо. Когда сердце становится мягким, мы начинаем ощущать чужую боль. И тогда мы слышим, как хрустят крылья у комара, когда мы его убиваем. И мы и нас передёргивает. Мы начинаем понимать чужую боль. Это очень сложное состояние сознания, мало кто его хочет. Потому что если мы понимаем чужую боль, мы не сможем уже жить спокойно в своём счастье, в своём маленьком мирку. Мы должны будем помогать другим. Мы должны будем что-то делать. Если вы ощутите чужую боль, вы не сможете пройти мимо. Всё. Вы не сможете пройти мимо. Невозможно. Факт. Факт. Поэтому нужно постепенно открывать своё сердце, иначе мы не справимся с этой любовью. Нужно постепенно это делать. Поэтому сначала нужно полюбить животных. потом людей, потом Бога. Так это произойдёт, тогда мы сможем весь мир полюбить. Это целый путь, целый путь. Начнём с простого. Да? Итак, мы остановились на том, что необходимо иметь сбалансированное знание, чтобы давать сбалансированные советы, не относящейся к очень фанатичным сторонам нашего мышления, мы должны также и получать сбалансированное знание. К сожалению, сейчас очень мало сбалансированного знания, поэтому и советы очень такие резкие, очень грубые советы, которые иногда сносят стены нашего сознания. И наш наше знание, наше сознание рушится, рушится. Представьте, что вы пригласили бригаду штукатуров, чтобы оштукатурить ашт, стену, и вдруг они приезжают на экскаваторе и сносят её. Также происходит сейчас, так как знание не всегда насбалансировано. Мы идём за каким-то советом, но получаем такой совет в ответ, который может снести наше сознание, нашу стену. Поэтому мы должны быть очень аккуратны в своих советах. Умение давать советы это целая наука. Если мы даём людям сбалансированные и правильные советы, то тогда и мы тоже будем получать очень грамотную помощь от внешнего мира. Придут соответствующие реакции. Почему происходит? Почему сейчас современная психология не всегда способна дать сбалансированный ответ? Почему это происходит? Мы говорили одну интересную вещь, что сознание, мы изучаем сознание. Сознание это энергия, да? Как вы думаете, чего это энергия? Энергия всегда чего-то. Сознание это чего энергия? Энергия души. Запомните, сознание это энергия души. Это признак, что душа есть. Если в чём-то есть сознание, это признак, что есть душа. Посмотрите, Растение растёт, у него нет глаз, нет типавых рецепторов, ничего нет. И вдруг оно начинает расти за солнцем. Растение, видели? За солнцем начинает расти. Если вы боком положите горшок, он начнёт за солнцем расти. Нет глаз, нет типовых рецепторов, нет ничего. Чувства никакие не проявлены. Почему он растёт туда? Не сознанье. какие-то принципы сознания. Чего бы радио начали расти туда, даже у дерева, так это происходит. Я уже не говорю о каких-то других. Посмотрите в в глаза своей собаки, вы увидите её сознание. Она радуется, если вы радуетесь. Если вы ругаетесь, она удивляется. Факт. Да. Есть, есть сознание, факт. Если мы видим сознание, признаки сознания, значит, есть душа, присутствует душа. Так интересно. Это происходит. Это энергия души. Поэтому не понимая науку о душе, невозможно правильно понять энергию сознания. Если мы научно психологически отрицаем присутствие души, мы не сможем до конца понять устройство сознания, потому что сознание это энергия души. Видите? Очень простая связь. Это всё равно что изучать электричество, отрицая, что есть теплоэлектростанции. Нету теплоэлектростанции. Её нет в природе, не может быть. Почему? Не видно. Посмотрите везде. Кто сейчас видит теплоэлектростанцию? Видите что-нибудь? Вас просто промыли мозги, вас обманули. Что это какая-то теплоэлектростанция? Просто электричество из стены выходит. Это глупо сейчас звучит? Абсолютно глупо. Но именно такое мы слышим. Это просто всё работает, просто всё мысли само собой откуда исходят, а просто из какой-то там, просто выкушаете яблоко, из него всё это и исходит. Мы просто съели яблоко, и вдруг собака понимает, хорошее мы настроение пришли или в плохом. Ну не глупо ли? Абсолютная глупость. Это мы сознание исходит из души, из очень сложного устройства. Душа очень сложное устройство. Поэтому если мы всё равно ничего не говорим о душе, о душе мы не сможем понять у просто в сознании. Поэтому психология началась с изучения души, началась с этого и правильно началась. К сожалению, потихоньку отходят. Сейчас возвращаются. Поэтому мы сейчас изучаем это направление brain building. Это возвращение к душе, к началам психологии. Потому что слишком далеко отошли, на уровень физиологии отошли. На уровень физиологии, что это просто электрический импульс. Думать Если это просто электрический импульс, тогда нужно просто дома пить солёную воду. И и становится умнее от этого, если это просто электрические импульсы, улучшать соли, солевой обмен в организме. Это зачем всё это слушать? Просто идите домой и пейте солёную воду, чтобы лучше электричество передвигалось по телу. Но не совсем другой процесс. Процесс другой, очень сложный процесс. Мы сидим тут, говорим о чём-то. Очень сложные вещи обсуждаем, совсем другая идея. Поэтому сейчас мы видим, что всё к истокам возвращается очень хорошо. Очень хорошо. Мы можем говорить об этом. Это факт, это создаёт наполненность, это создаёт гармонию. Потому что нельзя говорить об энергии без его источника, нельзя. Будет половина, ровно половина, это будет вызывать безысходность. Безысходность. Поэтому, видите, ну проблемы не решаются так просто. Поэтому нужно добавить этот первый источник. очень просто. И так как сознание это энергия материальная или нет? Сознание? Да, это, это энергия души. Душа нематериальна. Душа, да, Но её энергия может принимать вот такие формы. Материальные. Да. Мы не будем сейчас в область философии заходить, сейчас нас область психологии интересует. Да, уже область философии, а не психологию пока. Философия утром. Кому интересна философия, утром проходят очень интересные лекции по философии. Прямо здесь. Чуть-чуть выше. Во сколько проходят? А? С 8:00 до 9:00 вы можете прийти каждый день, субботу, воскресенье. А, суббота. Да, можете прийти, и проходят прекрасные лекции вот на этаж выше. Да, там читают специалисты по философии. Мои хорошие друзья, они вам всё расскажут. Ага. Например, что душа А взвесили тонкое тело. Очень надо. Да. да, это разные виды тел, их взвесили, примерно 5 г посчитали, это не душа и тонкое тело. Тонкое тело, факт оно имеет некоторую природу тонкое тело. Вы можете даже его ощутить, если чужое тонкое тело пройдёт через вас, вам станет холодно. Ва. Лучше не надо это ощущать. После этого нужно мыться эти, чтобы очиститься. Это не очень хорошо. Если вы ощутите тёплое ощущение, что через вас тепло прошло, Значит, это очень доброе живое существо. У нас это называется в нашей культуре ангел-хранитель. Значит, кто-то вас защищает. Когда вдруг опасная ситуация, вам становится тепло и вы себя чувствуете спокойно. Значит, вас защищает ваш ангел-хранитель. А если вроде всё хорошо, а вдруг вам стало холодно и не по себе, лучше уйти из этого места. Да, потому что кто-то наблюдает. Знаете, бывает такое, одни сидите и чувствуете, наблюдают, и холодно становится, нехорошо. Поэтому есть некоторый вес, поэтому иногда они могут что-нибудь уронить. Что ему уронить, у меня было такой интересный случай. Мама атака нам мне звонит однажды и говорит: "Ты срочно иди домой. Я знаю, ты там что-то понимаешь. Иди быстро". Я говорю: "Что такое?" Она говорит: "Ой, там полтергейст вообще". Ну, домой прихожу, и она говорит: "Там в комнате постоянно что-то падает". Я думаю, да, наверное, те, оказывается, насмотрелась телевизора. Это действительно бах. Захожу в комнату, перевёрнута посуда, действительно. Я ставлю сам лично. Я человек такой, ну, практичный, всё проверил, поставил. Всё тихо, спокойно, ничего. И тут выходим опять. Бах! Действительно перевёрнуто. Бах! Перевёрнуто. Ну ничего, пришлось с ними поговорить. Тонкие живые существа очень не любят нравоучения. Даже грубые живые существа очень не Даже если вы собаки будете учить. Ты собака, как ты можешь? Я тебя кормлю, а ты тут же гадишь, и я на бой. Да. Факт. А тонкие, они более тонкие, они сразу чувствуют, когда им говорят: "Да что вы тут делаете кто?" И они со. Поэтому иногда даже хватает гневно посмотреть. А ну-ка И они все разбегаются. Это ведический метод. Если вы заходите в незнакомое помещение, оно тёмное, нужно гневно посмотреть по сторонам. А ну-ка. И они все улетают. Это хороший метод, кстати. Хороший метод. Вот представляете, это подслушать. Да, то есть если вам страшно куда-то зайти, вы гневно посмотрите. И будет норма. Можете провелить, кстати. Ну, перед сна сначала врыв зайти. И вечером ещё что-то. Посмотрите. Пусть берёт кроется, посмотрите туда, туда гневно. А. Ну-ка. И они очень чувствуют, и будет спокойно. Поэтому можно поругаться немножко, они это очень не любят, и всё, я поругался немножко. Это хороший метод использовать свой гнев. Поругаться. Я говорю: "Ну-ка уходите от моей мамы. Я сейчас тут вам устрою всё. Ещё пожалеете". И всё, нормально. Мама вот так, очень удивилась. Я там ругался в комнате. Мама, Деви. Деви, так это действует. <связь> <связь> да, факт. То есть можно, может такое происходит. Да. Поэтому, так как сознание это энергия, любая энергия, конечно, несёт себе что-то. имеет какие-то характеристики. Оно находится там, где оно скоцентрировано. Например, электричество в батарейке может находиться. Там оно скоцентрировано. Но эти также и сознание может находиться там, где оно скоцентрировано. Поэтому контроль сознания, изменение сознания и управление сознанием осуществляется через что? Через концентрацию. Знаете, через концентрацию. Через умение концентрироваться. На чём исконцентрировано там и наше сознание. Подумайте сейчас о еде, начнут слюнки течь. Где концентрация, мы это ощутим. На чём бы мы ни сконцентрировались, это называется медитация. Медитация это концентрация на чём-то. Это это контроль сознания, факт. Но сосредотачивая своё сознание на объектах этого мира, на материальных объектах Мы получаем интересный эффект. Как вы думаете, какой? Когда мы сосредотачиваем своё сознание на материальных объектах. Например, на других формах живых существ. К примеру, нам очень нравятся рыбки. И мы медитируем, что мы рыбки. Я плаваю в тёплой воде. И мне очень хорошо. И никого нет. К какому эффекту это приводит? Кто знает? К эффекту реинкарнации. Потому что на чём человек концентрируется в своей жизни, это тело он получает в следующей жизни. Понимаете? И на каком бы материальном объекте мы не концентрировались, появляется эффект реинкарнации. Оно нам надо? Оно нам не надо. Потому что реинкарнация нет ничего хорошего. Потому что в человеческом теле хотя бы функции разума проявлены. В нечеловеческом теле, в животном теле уже функции разума не так проявлены. Уже понять особенно какие-то сложные вещи трудно. А понять чувства можно, сложные вещи понять трудно. Поэтому развитие очень затруднено. Попробуйте что-то объяснить своей рыбке. Пам-пам-пам. Пам-пам-па. -пам -пам. Максимум она понимает, что лучше отплыть от стенки. Что какая-то опасность, да. Очень трудно. Понятно. Поэтому процесс ре, реинкарнации не позитивен, не считается позитивным. Позитивным считается только если мы получили теческое тело. Это единственный позитив. Всё остальное приносит большие проблемы. А сосредотачивать сознание на духовных объектах современная наука боится боится, потому что это уже духовная практика какая-то. Боится сосредотачивать на это. И, в общем-то, толком и не умеют, поэтому некоторые безысходности появляются. На чём концентрироваться-то? Необходимо объекта определённого. Поэтому максимум, до чего доходит современная, так сказать, эзотерическая психология, до концентрации на ничём. На пустоте или на свете. Максимум это максимально максимально. Ну, это тоже не даёт эффекта, потому что это тоже материальный объект. Поэтому необходим переход на более высокий уровень, но это уже требует знания науки о душе, вот этот духовный уровень, на чём концентрироваться, это, собственно говоря. Поэтому контроль сознания это умение концентрироваться. И нас также будет интересовать диагностика состояния сознания. Диагностика состояния сознания. И диагностика состояния сознания тоже не является механическим процессом. Нельзя просто пройти какой-то тест, посчитать цифры и сделать вывод. Абсолютная ерунда. Очень грубая методика. Меня всё время бесит этот тест на IQ. Он меня бесит, я не могу вообще. Я не могу. Ну разве можно по количеству информации там каким-то официальным методом, так сказать, правильного мышления сделать вывод о человеке? Ну это ужасно. Это вводит человека в какой-то ступор. И мы посчитали проценты, ещё и опубликовали везде. У нас хорошо ещё это не делают. А за рубежом могут сделать. Посчитали, опубликовали. И всё, и климо сразу на всю жизнь, IQ такой-то, какой-то ужасный. Ужасный. Климение нет ничего хуже, чем климение. Хочешь, чтобы вас заклимили? Знаете, раньше в Японии климили. Если человек один раз наворовал, ему накавывали одну линию на лбу. Второй раз воровал, ему вторую линию накавывали. Третий раз воровал, третью линию накавывали, получался иероглиф с собака. медведь собака получился. И поэтому воровали мало, потому что ходить с надписью собака не очень приятно. Факт, кто-то хочет ходить таким, не хочет. Вот это клеймение, заклемили клеймо, и так же ставится клеймо, IQ такое-то. То же самое на более тонком уровне происходит, когда мы клеймим каким-то психотипом. Всё. Заклемили. Нет. Что меняется, виды изменяются, могут быть разные типы состояния. Они могут виды изменяться. Чек способен что-то изменить в своём состоянии. У вас он он в конце концов действует нелогично. Поэтому очень трудно найти в этом логику. Все тесты на какой-то логике основаны, а само действие чека нелогично. Если мы логичны, мы должны ходить под прямым углом в конце концов, да? Пам-пам-пам. пом-пом-пом. Если мы логичны, но мы не логичны. Посмотрите, как идёт человек. Поэтому, как делают на западе, не знаю, здесь делать нет, дом строят, подъезды не строят. Просто землёй им засыпают и смотрят, как люди ходят. И они сами про протаптывают абсолютно удивительные дороги, догадаться никак невозможно. Как они их протопчут. И уже потом их асфальтируют, вот и всё. А по, а если сразу сделать, всё, нужно колючепроводка тогда всё это обносить. Потому что будут перейти-перейти, знаете, этот наш синдром выломанной в заборе доски. Вот если есть выломанная в заборе доска, вот туда идёт, идёт человек. Да. И всё равно, даже если нет, проверяют. Я не знаю, здесь русский человек проверяет всегда. Нет случайно отломанной доски. Может, как-то можно так пройти. Поэтому действовать мне очень-то логично. Есть это отсутствие, которое вот, типа, что мы действуем на основе нелогичной системы. Душа просто так логике в душе не подойдёшь, это она находится вне законов логики, над логикой находится, поэтому законы логики отсутствуют на этом уровне. Поэтому и анализ сознания тоже не может являться чисто механическим процессом. В большей степени это интуитивный процесс. Мы должны домыслить, что происходит в его сознании. Мы должны, да, увидеть некоторые анализы, но домыслить мы должны сами, как врач. Он берёт некоторые анализы, но в конце концов нужно домыслить, что там происходит. Иногда мало. Если просто у вас температура этого мало. Факт нужно домыслить, что там происходит. Также, если человек что-то сделал, ещё рано делать выводы. Значит, ещё рано делать выводы. Если он плохо учится, это ещё не значит, что это глупый человек. Абсолютно не значит. Общая статистика нам ну, показывает, что как раз иногда наоборот происходит. Абсолютно. Но это не значит, что тот, кто хорошо учится, это глупый человек. Видите, как интересно? Потому что в этом нет логики. Потому что человек проявляет свои качества там, где ему положено проявить. И иногда ему не в этом положено проявить свои качества, а в другом месте. И он просто ждёт своё время и проявляет их там. Может это просто идеальная мать. А мы ждём, чтобы она училась на одни пятёрки. А она просто идеальная мать, и ей хочется родить ребёнка и сделать его счастливым. Я просто говорю. А кто-то хочет быть великим учёным, а мы пытаемся сделать её идеальной матерью. И всё наоборот происходит. Поэтому каждый находит себя где-то. И мы не можем оценивать человека по какой-то ситуации в его жизни. Мы не можем его оценивать. Мы должны увидеть это на расстоянии. А чтобы увидеть на расстоянии, нужно обладать этой способностью видеть издалека, нужно быть специалистом, нужно видеть карму. Это сложно. Поэтому в большей степени это интуитивный процесс, а он требует определённых условий. Интуиция требует определённых условий, чтобы правильно интерпретировать знаки. Потому что интуиция это манипулирование знаками. Мы видим какие-то знаки и должны увидеть результат. Эта отметка также применяется во всех ведических предсказательных науках. Есть шакуна наука это предсказание по изменениям внешней среды. Мудрец может в этой науке описывается, что мудрец может выйти утром и увидев, как упали листья под его сливой, сказать, что произошло в каждой стране этого мира. Это квантовая физика. Это просто принцип квантовой физики. Это сейчас пользуется квантовая физика. Если меняется что-то одно в этом мире, значит, по этому признаку можно понять, что где-то тоже что-то изменилось. Взаимосвязь есть, факт. Если тут мы что-то увидели какое-то изменение, если мы видим связь, можем понять, что изменилось там. Да, просто квантовая физика. Но это описывается шакуна-шастрами. Поэтому можно что-то понять. А другие науки на пример свапна Это наука о снах. Если мы знаем, во сколько это приснилось, в какое это время, в какое время это приснилось, и мы знаем принципы интерпретации сна, мы можем сказать точно через сколько что произойдёт. Наука с вапна, там книжка продаётся, да, у нас есть такая наука. Что ещё? Пальмистри наука. Если мы знаем, как интерпретировать знаки на своей ладони, мы сможем предсказывать, как себе будет вести человек в той или иной ситуации. А можем его психику увидеть. Это мозг наружу. У нас мозг внутри, и чтобы его понять, даётся мозг наружу. Вот, вот вот вот это извилины нашего мозга наружу. И мы можем определить, что происходит в нашем сознании, но что туда лучше не лазить. Это очень опасно, оно специально защищено, чтобы туда особенно не лезели. Не надо. Можно сюда просто посмотреть и, и и понять, какие принципы сознания будут максимальны. такие негативные. Это другая наука палмистры. Знаете, есть много наук, но чтобы правильно интерпретировать эти знаки, необходимо быть достаточно чистым. Необходимо находиться на уровне максимальной чистоты. Поэтому есть поэтому есть специальный термин. Эти науки являются браманическими. Это значит, рассчитанными только на чистых людей. Потому что если сознание сквернено, затуманено, то интерпретация будет неправильной, ошибочной. Как знаете, иногда просто из-за неправильной интерпретации каких-то медицинских симптомов человека лечат не от того, он умирает. Это очень серьёзная ситуация. У меня так бабушка умерла. Её лечили не от того факт. Но что сделать? Интерпретация была не та. очень трудно, очень трудно интерпретировать. Должна быть чистота, чистота, чтобы увидеть, потому что интуиция на основе чистоты работает. Чем чище человек, тем тоньше интуиция, тем правильнее он понимает знаки. Он понимает: "Этот человек мне что-то сказал", он начинает ну, понимать, для чего он ему это сказал. Вот мы уже говорили об этом, начинают видеть руку судьбы. И поэтому, если мы чистыми, мы можем это видеть, если нет, к сожалению, ошибки начинаются. Поэтому без чистоты сознания невозможно делать точные выводы, тем более математические выводы невозможно делать. Необходима чистота интуиции. Поэтому будем говорить о чистоте тонкого тела человека. Нам нужна эта чистота. Факт, чтобы понимать мир, нам нужна эта чистота. Это, знаете, как окно, которое оно запризгано грязью, нужно его протереть. Поэтому, например, на автомобиле есть щетки, да? Ших постоянно, сих постоянно, сих постоянно, сих. Нужно уметь очищать своё сознание, достигать чистоты тонкого тела. И так мы должны протестировать своё тонкое тело. И на что мы должны его тестировать? Мы его в первую очередь должны чисти а тестировать на чистоту. Знаешь? В первую очередь мы должны понять степень загрязнения нашего тонкого тела. Чтобы что-то лечить, сначала нужна чистота. Чтобы делать операцию, сначала нужно всё помыть, вытереть, продезинфицировать. Да всё должно быть чисто. Поэтому, чтобы заниматься своим сознанием, необходимо сначала разобраться в чистоте. Некая чистота сознания должна быть, некая чистота мышления. И от чего зависит чистота нашего сознания, тонкого тела человека? Зависит от вкуса. Вкус к чему мы развиваем? Вкус Тонкое тело человека это различные вкусы. Мы наполнены вкусами. Вкусами это наше тонкое тело. Вкусы, они не грубые, они тонкие. Нам что-то нравится, мы не понимаем почему нам это нравится, да? Как это, знаете, я тебя люблю, а почему? Вы понимаете, почему вы кого-то любите? Абсолютно непонятно. На вид вообще его надо ненавидеть. А мы почему-то его любим. Поэтому это тонкое тело, очень тонкие процессы, почему-то у нас есть эти чувства. И тонкое тело человека собирает информацию о чувствах. Анализирует эту информацию, анализирует через специальные тонкое сита. Это сито называется очень интересным термином Санкаупавикаупа это нравится, не нравится. Мы смотрим на мир через это сито. Нравится, не нравится. Это нравится, это не нравится. Нравится, это не нравится. Нравится, не нравится. Всё на что бы мы не смотрели, сначала проходит через это сито. Нравится, не нравится, нравится, не нравится, нравится, не нравится. На что бы наш глаз не упал, чтобы мы не услышали, чтобы мы не ощутили, какой бы вкус мы не получили на язык, у нас сразу эта функция действует. Она неосознаваема. Вы только сейчас, может быть, об этом задумались. Да? Она не очень-то осознаваемая, это автоматически происходит. Поэтому тонкое тело. Но сразу вы смотрите, нравится, не нравится, нравится, не нравится, нравится, нравится, нравится, не нравится, не нравится, не нравится. нравится, нравится, нравится, нравится. Всё, сразу это моментально происходит. Новый чек входит, сразу все глянули, посмотрели. Одним нравится, другим не нравится. Сейчас мы поговорим потихонечку, да, поговорим. Санкал по Викалу нравится, не нравится. Это называется вкус, и у всех он разный. Помните, другую пословицу из культуры, о вкусах не спорят. Значит, не спорят только вот о тонкое тело лучше, хуже. У всех разные вкусы. Пока не будем об этом спорить. А потом поговорим, как его очистить. И тестирование тонкого тела человека это есть тестирование фактически вкуса. На этом основаны некоторые современные нуметодики, например, цветовое тестирование, да? Какой тебе цвет нравится? Всех выбирают этот. Потом из этих цветов какой тебе нравится, да? Разные есть тесты, люшер, ещё какие-то. Э в этом есть какой-то эффект, факт. Факт, но интерпретация. Интерпретация очень сложно как сделать правильный вывод. Очень трудно сделать правильный вывод, но принцип верный интерпретация вкуса. Интерпретация вкуса это верный принцип. Это, так сказать, в ту сторону движемся, товарищи. Это верный принцип. Да. И по тому, какие цвета, например, нравятся человеку, можно определить его карму, потому что каждый цвет соответствует определённой планете. И можно понять, какие действуют на человека сейчас эффекты этого мира, можно понять его карму. Видите, у всех немножко разный цвет. Всем нравятся разные цвета. Разная карма действует на нас. А? Что есть ещё, придеваешь? Если когда-то нравится всё равно будете стараться одевать из того, что есть, то, что нравится. А, есть исключение, но мы берём исключения только подтверждают правила. А хотелось бы. Да? Вот видите. Поэтому хотя бы то, что хотелось. Поэтому можно определиться. А потому и поэтому же назначают цветотерапию. Очень полезная вещь цветотерапия. Вы замечали, что вы себя по-разному чувствуете, когда разное окружение цветовое, факт. Абсолютно разное, поэтому разное воздействие одним будет нравиться, другим нет. Так можно воздействовать на нашу психику, на нашу психику, факт. А, потому что нравится кушать человеку, можно определить состояние его физического тела. Назначить корректирующую диету. Можно определить, что ему нравится. Тело Действует определённым образом, кошки сами находят травку нужную. Пошли что-то покопались в этом же газоне, что-то съели, определили по запаху. Вы видели, как это происходит? Так интересно, да? По этой причине Аюрведа связывает шесть вкусов с качествами тонкого тела, описывает разные реакции, это уже другая наука. И если меняется вкус, что, соответственно, меняется тонкое тело человека? Понимаете связь? Меняется вкус, меняется тонкое тело. Это и есть признак развития или деградации. Например, когда в теле женщины появляется ещё одно тонкое тело, у неё вдруг могут появляться необычные вкусы. Беременность. Вдруг появляются необычные вкусы, которые ей, может быть, были свойственны. Почему другое тонкое тело появилось? Беременность. А тонкое тело это вкусы. И к её вкусам добавились другие. Ну, хочу. Странно. А это, а это другие желания, другого тонкого тела. Такой интересный пример. Другие желания факт, это можно почувствовать, почувствовать появляются. И наоборот, вкус может меняться, если меняется тонкое тело. Например, настроение. Настроение изменилось, это уже не нравится. У женщин тоже так часто происходит. Вот нравится, не нравится, так хорошо, потом приходит на следующий день. А, «Э, день не нравится, такую гадость мне предлагаете. Настроение на ну, меняется всё, поэтому продавцы знают, сразу не продал, всё. Женщина может уже не вернуться. Факт. Продавцы должны знать. Если женщина пришла, нужно ей сразу продать. Нельзя ей говорить, что она придёт завтра или послезавтра. Очень редко это происходит. Потому что вкусы очень быстро меняются, у женщин тонкое тело очень подвижно. Настроение, вкусы меняются и И уже это не нравится. Вчера нравилось, сегодня лучше увидела. Лучше. У мужчины чуть-чуть проще, ему всё равно. Он первый увидел, купил. Если что-то неровно, молотком подобью. Криво отрежу. То есть так более проще. То есть вкусы более грубее, у женщин вкусы более тонкие. Это не хорошо, не плохо. Это просто отличие. То не хорошо, не плохо. В психологии нет хорошо или плохо. Есть отличие. Отличие есть. Но они не хорошие и не плохие, ну просто разные. Поэтому может быть другая связь, противоположная, да? И тонкое тело человека активизирует физическое тело человека. Тоже интересная связь. Подумаем об этом. Вкус приводит к активизации нашего физического тела, заставляет нас искать этот вкус везде. Если нам что-то нравится, мы начинаем это искать. Факт. То есть тонкое тело приводит к активизации. Начинаем ходить, бегать. Зачем ты бегаешь или за кем ты бегаешь? Есть такое понятие бегать. Зачем-то бегать. Ещё бегает, бегает тысяч что-то. Поэтому наша задача обрести вкус к чему? К истине. Если мы обрести, если мы этот вкус обретём к истине, то наше физическое тело, оно будет само бегать за этим вкусом. Понимаешь? И нам будет очень легко развиваться, если у нас есть вкус к истине. Вот поэтому мы и говорим об этом, как обрести этот вкус. То, что есть истина? Истина. Истина. Для кого-то истина в вине. Да, для кого-то истина в том, что помогает ему перестать пить. Для кого-то истина в том, что помогает ему научиться отдавать. Для кого-то истина в том, чтобы научиться как никому ничего не отдать. И суть истинная это развитие бескорыстия. Это суть истинная. Развитие бескорыстия. Но это настолько высокий принцип бескорыстие, что к нему нужно дойти. Это очень высокий принцип. Поэтому сейчас мы не будем много об этом говорить. Мы постепенно к этому подойдём. Сам принцип. Итак, Поэтому обретая вкус к истине, истина это то, что решает наши проблемы также. И когда мы видим, что что-то решает наши проблемы, мы начинаем тянуться к истине. Вкус этот появляется. Я уже понимаю, что если я просто буду целый вечер смотреть телевидение, может, я не найду этого вкуса к истине. Может, не решится ничего, может, добавится ещё больше. И мы начинаем искать какой-то метод другой. Например, общение с каким-то человеком, потому что Общаясь с каким-то человеком, мы можем диагностировать его состояние тонкого тела. Мы можем интуитивно понять, каков уровень частоты этого человека, факт. И поэтому мы можем понять, можно это слушать или нет. Можно это слушать или нет. Если мы получаем какую-то информацию не от живого человека, иногда очень трудно понять частоту чис этой информации. Очень трудно. Нет перед нами реальной личностью. Поэтому чисто тут он кого тело понять невозможно. Очень трудно, кто там что говорит, что несёт, непонятно. Мы должны увидеть реального представителя. Потому что мы должны понять главную вещь, чтобы истина к нам пришла, чтобы она нам начала помогать. Помните, мы говорили об этом ранее. Человек, который говорит об этом, должен это исследовать сам, причём достаточно долго, не меньше 7 лет. Мы говорили об этом. Чем меньше симулятор, лучше больше, чем больше, тем лучше. И тогда нам это тоже поможет. Если это просто информация, она может не помочь, факт. Мы говорили уже об этом, да, сам принцип. И когда мы получаем к этому вкус, наша активность становится автоматической. Автоматической. Причём чем сильнее вкус, тем быстрее мы бегаем. В некоторых городах я много даю лекции, четыре лекций в день бывает. и в разных местах города. И я прихожу, и передо мной один тот же человек сидит всё время. Я своим глазам не верю. И причём в одном городе, в Новосибирске есть женщина хромая. Ей очень трудно передвигаться. И у неё мало денег. Она старается ходить где-то пешком ещё что-то. И она ходит на все мои лекции. На все, везде, куда бы я не пошёл, она переезжает, перебегает. Она всегда сидит на первом ряду и слушает. уже старенькая женщина. И ты когда я вижу это, я понимаю, что вот это мой учитель сидит. У неё есть такой вкус. Я сам такого вкуса не имею, потому что я говорю. У неё вкус больше, чем у меня. У неё вкус к тому, что она от меня слушает больше, чем у меня вкус к тому, что я говорю. Понимаете? Это удивительно. Удивительно. Поэтому всегда есть чему учиться, всегда есть всегда есть что увидеть, так интересно. Так интересно. Поэтому А если, например, приходит усталость это признак потери вкуса. Если мы устали, значит, вкус потерян. Значит, вкус недостаточен. Если действительно вкус сильный, то человек может не спать, не есть. Знаете, бывает такое. Когда человек сильный вкус к противоположному полу развивает, он перестаёт есть и спать. Он не может ни есть, ни спать. Факт Бог, много дней не ест, не спит, болокован. Неужели никто не спал от любви? Это нормально. Нужно любить. Если мы не можем любить людей, как мы можем любить истину, Бога? У нас должен быть опыт какой-то. Да, опыт весёлый, но он должен быть такой, это нормально любить людей. Что-то хорошо. Хороший опыт, ничего страшного. Всё очень замечательно. Это вкус. Следовательно, развитие тонкого тела это контроль чувств, что делает наше тонкое тело очень сильным. Вот это к вопросу о ламперизме. Если мы контролируем чувства, наше тонкое тело становится очень сильным. Да? Если у нас есть очень сильный вкус к чему-то, никто не может нас зубить. Если мы очень сильно кого-то любим, никто не может нам доказать, что это ерунда, и ничего не надо. Факт. Факт. Поэтому если у нас есть Этот контроль, то мы становимся очень сильными. В йоге это называется ступенями яма-нияма. Знаете, такие ступени? Ступень яма и ступень нияма. Что это такое? Человек должен на этих ступенях научиться отказываться от глупостей и следовать тому, что полезно. Отказываться от глупостей и принимать то, что полезно, называется яма, нияма. Как это свыкание это? Нет. Мы только что говорили о том, что у всех, в общем-то, одинаковые понятия о хорошем и плохом. Убивать плохо или хорошо? Все согласны, что плохо. Всё, можно продолжать. Видите, все согласны. Убивать животных хорошо? Нет. С этим нет проблем. Убивать животных хорошо или плохо? Смотря каких. Каких животных можно убивать? И рисуют помидоры. Ну народ, и уже поздно. Тогда давайте <смех> разберёмся, чьи эти помидоры? Скажите мне, каким образом этот помидор стал вашим? Вы семечко это создали? Вы посадили, проростили? Вы думаете, без вас бы семечко не посадилось само? Не. Не посадилось бы само. Туда не это оно бы нормально посадилось. Мы его заставили расти в других условиях. Для этого мы его долго мутили, скрещивали с кем-то, долго издевались, кто-то умирал, ужасные какие-то плоды получались, столько все страдали. Потом мы всё-таки заставили его расти здесь. И он получился не вкусным. Очень трудно получить вкусное. Потому что если мы начинаем куда-то что-то передвигать, вкус иногда пропадает. Поверьте мне, я много езжу, везде разные овощи. Поверьте мне, концептуально отличаются овощи в разных местах. Так отличаются. Я иногда не могу вообще, я думаю, что это я не знаю, сейчас съем это всё, всё, что есть. Настолько я поражаюсь, насколько могут отличаться эти овощи. Понимаете? Мы не создавали семечко, мы не создавали землю. Оно само прекрасно знает, где ему обойти прорасти. Всё уже устроено. Мы просто решили проявить индивидуализм И сделать это для себя, сделать вид, что это моё. Взяли семечко, посадили туда. И мы разве каталогируем процесс роста? Как мы каталогируем, что семечко растёт, но оно само растёт? Поливаем. Мы не каталогируем. Вы думаете, нет дождя? Конечно, да и нет. Если нет, значит, ему не нужно было расти. Понимаете? Значит, не нужно было. Но есть дождь, он растёт, всё хорошо. Не засохнуть и не надо ему было. понимаете? Это его судьба, но мы заставляем его расти. Понимаете? Мы заставляем его расти. Не надо поливать. Да, да. может ребёнок, он должен низким быть. А мы его начинаем приучать: ты должен быть высоким, рисовать ему. И он на каком-то месте останавливается, у него фобии начинаются. Я больше не расту. Видите? Мы значит, он не должен больше расти. Значит, Не место ему там было расти, но мы всё-таки, ну, создали эту иллюзию, что это наше. Оно всё равно само выросло, потому что вода тоже не наша. Мы её не создавали. Оно само выросло. И кто-то пришёл, и он не умеет читать и писать. И он не понимает вообще, что вы тут при чём-то стоите нормальный баклажан или помидор. И он спокойно начинает его есть. И тут приходите вы с лопатой и даёте ему поговорить. За что? За что? Развён это со зла сделал? Развён горит у вас? Нет, он пришёл есть, кушать. У него да. в бысах не было ничего неукол ни воровать. Он видит этот помидор, он хочет его съесть, и ему по голове бах. За что? За что? Ну, За что? Так что и колораду не надо трогать. За что? Колораду не надо трогать. Трогать не надо никого. Травить вообще никому не надо. Надо надо становиться добрым человеком. Так всё сожрут. И если мы, запомните, я сейчас дам ответ. Думаете, это логическая петля? Нет. Я сейчас дам ответ. Если мы, если мы чувствуем ненависть к родителям, мы не должны заниматься поскольку мы не должны заниматься земледелием, если мы чувствуем ненависть. Понимаете? Если мы чувствуем милосердие, и мы прикладываем всё все свои усилия, чтобы растить то, что не съедают эти колорадские жуки. Понимаете? Чтобы сделать всё так с минимальным насилием, то тогда это возможно. Тогда это приносит благо. Эти колорадские помидоры свежие там. Очень хорошо. Картошка, картошка по принципу распределения продуктов не находится на самом верху, поверьте мне. Не, поверьте не, мне. Не, не, что, я, например, это, рис? Это просто. Рис. Ну это хлеб в Украине. Да, рис намного выше качеством как продукт питания. И его вполне достаточно, чтобы не так сильно мучиться. Понимаете? Вполне достаточно. Поверьте мне. В специальных странах, где растёт только рис, этого риса столько, что хватит на весь мир. Знаете, причём очень хороший вориса. Очень хорошего. Тем более у вас, если растёт. Знаете, рис это культура, рис это продукт, который подходит ко всем дошам фактически. И он нормализует доши, если это качественный рис. Всё бывает некачественное, поэтому нужно хорошего качества все выбирать. Да. И он очищает наш организм. Это основной продукт может быть в питании, если ему уметь чуть-чуть пользоваться. Поэтому в большинстве стран, где заботятся о культуре питания, рис это основной продукт. Восточные страны. Рис это основной продукт. Мы не заботимся о культуре питания, поэтому мы, так сказать, можем растить такие продукты, они тоже вкусные, факт. Не такие уж прямо несмертельные, и ничего страшного не произойдёт, но Мы должны думать о том, чтобы с наименьшим вредом для других это вырастить. Знаете? А если мы вот с войной всё это растим. Знаете, такое бывает. На этой неделе он борется с этими дачником. На той неделе он борется с этими. На той неделе он борется с этими. И у него вся жизнь это борьба. Он и он просто превращается в военного. Он борется со всеми. Как вы это? Да, борьца со всеми. Наша жизнь должна быть более доброжелательной. Поэтому мы мы мы поговорим, как достичь этого баланса. Агрессор факт, агрессор должен быть убит. Но есть также проблема. Если на нас напал агрессор, значит, мы тоже повели себя неправильно. Понимаете? В конце концов. Если на нас агрессор напал, мы тоже что-то делали неправильно. Поэтому, если это крысы, тараканы, чтобы еще... факты от агрессора. Они нападают, большие проблемы создают. Но нужно сделать вывод. Мы тоже что-то делаем неверно. Знаете? Может, в нашем сознании тараканы завелись? Или мы ведём себя как крысы? Почему они пришли? Мы должны увидеть этот знак. Всё, что в жизни происходит это знак, и понять их очень просто. Знаете, если голова заболела, как это какой психологический признак? Думаем не о том, понимаете? Если горло заболело, какой психологический признак? Говори. Говори мне о том, желудок заболел, какой психологический признак? Едим, Едим не то, руки заболели, какой психологический признак? Делаю виду. Да, трогаем не то. Ноги заболели, какой психологический признак? Ходим не туда, спина заболела, какой признак? Кланяемся не перед тем. Или вообще не кланяемся. Не можем принять богат неблагодарны. Когда мы благодарны, мы кланяемся, большое спасибо. Спасибо вам большое. Это благодарность. Если мы перестаём людям кланяться, спасибо вам большое, то у нас спина начинает болеть. И нас жизнь так склоняет, что не разогнёшься утром. Целый день в поклоне проходишь. Очень распространённая сейчас проблема, кстати. Очень распространённая проблема. Отвлеклись немножко, да? И вот это эти две ступени называются яма и яма. И без этих без этих ступеней, без этого умения отказываться от глупостей и принимать хорошее, невозможно практиковать более высокие ступени йоги. Их практиковать становится невозможно. Например, асана, пранаяма, медитация будут наскучивать, надоедать и даже раздражать, если мы не проходим первые две ступени, учимся отказываться от глупостей, И учимся принимать позитивное. Если мы эти две ступени не проходим, то всё часто это встречают. И это часто встречают, а даже негативные последствия могут приходить. Негативные последствия. Сейчас очень часто это в странах Запада происходит. Люди практикуют асаны, дыхание, ещё что-то, но не практикуют отказ от глупости. И это противоречие, непоследовательность. Очень опасно. Очень опасно. Мы непоследовательно, очень опасно. Это называется прыжки через ступени. Пробовали на лестнице прыгать через ступени? Очень опасно. На ровном месте, если вы прыгнете, это не опасно. Но если вы на лестнице прыгаете, очень опасно. Можно сильно очень удариться. Знаете, также есть лестница йоги, ступени. Нужно быть последовательным. Сначала отказ от глупости и принятие позитивного. Уже потом асана, пранаяма, медитация и так далее. Сейчас у нас иногда, так сказать, ради денег, ради моды при такая сказать, а приносится отрывочно. Йога приносится отрывочно, и поэтому многие ухудшают свою ситуацию. Что значит глупости? ухудшают? Ухудшают. Губысти, курение, алкоголизм, интоксикации. Апноэ норения, асомналяса. Какая? А, так как это санскрит, в санскрите есть определённые правила. В этом случае лучше говорить асана. Если кому-то нравится, может говорить асана. В принципе, это не будет большим отклонением, так как от ударения не будет зависеть результат. Немножко другой язык. Поэтому если мы не разбираемся в санскрите, в принципе, мы должны говорить так, как принято в той среде, где вы находитесь. Не будет большой проблемы. Некоторые говорят акадаши, некоторые говорят акадаши. И в принципе, и то и другое имеет своё значение, достаточно верно. Поэтому не в этом смысле. Главное, что в это вкладывается к-це концов. Главное, что в это вкладывается. А и вкус. Мы говорили, что сознание это вкус души. Да? А это энергия души, извините. Сознание это энергия души. Так вот вкус это энергия истины. Изначально вкус из истины исходит. сознание это энергия души, а вкус это энергия истины. Поэтому, каким бы он ни был, желание идти за вкусом это вторичное проявление желания идти к истине. Это поиск истины. Это поиск истины так интересно. Это поиск истины. Но, конечно же, чем более чист вкус, тем быстрее он приводит к истине. Вот в этом отличие: чем более чист вкус, тем быстрее он приводит к истине. За вкусом водки очень долго придётся до истины добираться. Очень долго. Очень долго. Очень отдалённый вкус, но тоже есть. Но тоже есть. Тоже он его ищет везде. Вот это вот живание искать этот вкус это тоже поиск истины, но очень отдалённый, но тоже поиски истины, потому что та же энергия, так интересно. Поэтому чем чище наш вкус, тем чище наше тонкое тело, да, в завершении мы скажем. Чем чище наш вкус, тем чище наша тонкая тело, и тем ближе мы к истине, понимаете? И тем ближе мы к истине в этом идее. Поэтому задача бренбютенкам, задача формирования интеллекта помочь нам очистить наше восприятие вкуса, подниматься во вкусовых ощущениях всё выше, выше, выше, становиться гурманами в конце концов. Мы должны стать психологическими гурманами. Нам должно понравиться говорить о высоком, о хорошем. Ну, высокомах хорошем, психологический гурман. Значит, и это развиёт наше тонкое тело. Например, сейчас очень интересный пример приведу, достаточно сложный. В общении есть стрессовый вкус. В общении стрессовый вкус. Это вкус к, к, к общению с более мудрыми, со старшими, это вкус к общению младшими, которые ничего не понимают. и вкус капсенеус с такими же капсенеус с такими же. И как вы думаете, какой из этих трёх кусков нужно развивать в себе? А? А какой требует дополнительного развития? А? Сравными смачными или со старшими? Со старшими. Со старшими. Ещё кто как думает? С такими же, с равными. Очень интересный момент, да. Вкус нужно особенно развивать к общению с равными. Почему? Потому что со старшими нам нравится общаться, это развивает наш эгоизм. Ой, с кем я знаком? Ой, кто со мной сегодня поговорил? Ой, кого я знаю? Это развивает. Этот вкус уже есть некоторый. И вкус к общению с младшими тоже достаточно сильно развит. Ой, меня все слушают. Ой, это тоже, то есть достаточно развед вкус, он есть. Но вот к общению с такими же, с равными, вкус не разведет, но именно в общении с такими же, кто находится на этой же платформе, раскрываются все самые тонкие наши желания, все наши проблемы, всё вылазит, всё вылазит, всё вылазит. Это вытаскивает всё из нас. Поэтому мы не хотим этого. Это всё вытаскивает у нас. Поэтому вот это нужно дополнительно развивать. Потому что мы очень хотим слушать более умных и очень рады получать более глупых, а вот с равными, да кто он такой? Я такой же. Я сам всё знаю. Это тут же всё из нас вытаскивает. Всё. Всё. Это нас высвечивает. Общение с равными как рентген. Всё насквозь. Всё насквозь. Очень интересно, да? Таким образом, мы сможем снизить количество глупых поступков в своей жизни, потому что за глупые поступки приходит тонкая карма, на уровне тонкого тела человека снижается уровень вкусового восприятия. Почему вредно совершать глупости? Потому что если мы совершаем глупости, снижается уровень нашего вкуса. Нам начинают нравиться гадости. Знаете? Вдруг нам начинают нравиться гадости, нас тянет на какую-то гадость. Наш уровень вкуса снижается. Так мы можем догадаться, что совершили глупость. Потянуло на китайскую тушёнку. Чего б ради? Ой. Китайская тушёнка не ешьте. Очень гадость большая. Если вы видели на китайских свиней под Харбином, вы никогда не сможете есть китайскую тушёнку. Очень большая гадость. А где? А? Ну съездить я один раз. Нет? Аппетит пропадает сразу. У кого? Свиней побить? Сам процесс отмывания свиней отбивает всё желание к употреблению. Поэтому вкус должен быть вкус и задача брейнбилдинга, брейнбилдинга показать отличие благочестивых поступков от неблагочестивых, глупых от разумных. чтобы наш вкус возвышался. Возвышался, чтобы было возвышение вкуса, возвышение вкуса. Даже по уровню одних продуктов есть разные вкусы. Если мы возьмём какой-то ряд продуктов, есть разные вкусы. И даже на этом уровне люди смотрят друг на на друга, кто что ест в этом ряде продуктов, кто что пьёт, кто что ест. Все смотрят друг на друга, потому что даже один уровень продуктов нужно долго проходить, совершая хорошие поступки. Всё лучше и лучше будут нравиться продукты, лучше и лучше. Потом на следующий уровень продуктов переходим ещё выше, ещё выше, ещё выше. Так мы можем развиваться. И так мы можем перейти на уровень милосердия очень просто. Уровень милосердия очень простой, мы говорили, да? Уровень милосердия в питании очень простой. Если еда от нас убегает, её не нужно догонять и есть. Вот и весь уровень милосердия. Видите? Если это форма, если это форма продуктов может убежать, её не нужно догонять, убивать и есть. Вот и всё. Очень просто догадаться. Если что-то от нас убегает, то это насилие. Видите? Это насилие. Если что-то от нас убегает, не нужно догонять. Представьте, что вы по улице идёте и подходите к человеку, спрашиваете: "Сколько время?" Он начинает от вас убегать, и вы за ним гонитесь и отбираете у него часы. Знаете, это, это это это же насилие. И так же какой-то продукт убегает от нас, не хочет. Знаете? Поэтому есть два вида продуктов: те, которые убегают, и те, которые нас зовут. Знаете? Как это называется в природе, кто знает? Но когда нас зовут, называется симбиоз. Когда продукт не готов поделиться с нами в своей жизнью, он прячется, маскируется. Зелёный помидор стоит зелёный. У меня нет. Она есть. Не пахнет. Подождите. Не не пытайтесь поддавить меня, это некрасиво. Сам принцип, понимаете? Не поддавливайте меня, мы только время потеряем. Я даже не буду отвечать на такие вопросы. Сам принцип. Симбиоз это принцип но симбиоза, не не пахнуть, не выделяться. Пахнут, не пахнуть, не, пахнут, не выделяться. Как только он созревает, и ему очень хочется переехать на другое место, попутешествовать. У всех есть желание путешествовать. Всем нравится путешествовать. Им тоже нравится. Он становится ярким, красивым, пахнущим, ароматным. Кушайте меня, пожалуйста, скушайте меня кто-нибудь. Мы приходим, кушаем, получается симбиоз. Он радостно переезжает в другое место, причём ещё и получает дополнительное вознаграждение, не скажу какое, за переезд, так сказать. А мы получаем для себя благо. Но если вы видите зайца и подходите к нему и пытаетесь доказать ему, что он еда, то что он делает? Он убегает, причём путая следы. чтоб мы никогда его больше не нашли. Поэтому существует ружьё. Что такое ружьё? Это несогласие с убегающей едой. <свят> Понимаете? Мы не согласны, что еда убегает. В помидор стрелять не надо. Поэтому ведическая психология так и описывается. Хотите съесть что-то? Поймайте своими руками сначала. Если вы сможете это сделать, а потом своими руками убить. Ну тогда, может быть, вам это пище подходит по вашему сознанию. Не можете? Лучше посмотрите то, что вас привлекает, и съешьте это. Если оно вас привлекает, оно вам подходит по вашей природе, оно вас вылечит ещё, потому что. А рыба на. Оно вас вылечит. Рыба. А когда вы рыбу вытаскиваете из воды, кто был рыбаком, что он делает? Вылетается. Угу. Ага. Поэтому это целое искусство ловить рыбу. Если если бы она хотела, чтобы её съели, она в саманну выпрыгивала в лодку. Но, к сожалению, целая проблема с рыбой возникает. Целая проблема. Поэтому она тоже убегает изо всех сил. Знаете, поэтому если она ну, еда убегает, знаете, нам по карме это не положено, в общем. Кто-то хочет уже, чтобы его съели с минимальным усилием. Он хочет съесть, и все благо получают. Симбиоз известное явление. Изученное явление, все получают благо. Но убийство это аморальное поведение. Симбиоз это дружелюбие. Он хочет, чтобы его съели, мы его съели, он не сгнил. А убийство это аморальный вид. Он не хочет, чтобы его ели, а мы его едим. Очень просто. Да? Это brain building. Это формирование интеллекта. Мы должны увидеть это. Мы должны это понять. Таким образом мы можем снизить, как я уже сказал, количество глупых поступков. Время уже заканчивается, да? Это называется ещё благочестием. Сейчас последнее объясню. Благочестие, для чего оно нам нужно? Благочестивое поведение, высокоморальное поведение. Это вот высокоморальное поведение успокаивает наше тонкое тело. Оно становится спокойным, умиротворённым, и это даёт нам возможность думать о истине. Иначе у нас появляется эффект Если мы совершаем глупости, наше тело возбуждается тонко и появляется эффект нету времени. Слышали такое? Вы кого-то приглашали на лекцию? Да. И вы слышали: "Какого время нет? Ты что?" О-о. Тело возбуждено тонко, и тело возбуждено нету времени. А обиды появляются, критика, сомнения. Такие явления, то есть истину очень трудно уже постигать. Потому что тонкое тело возбуждённого всё будоражится. Будоражит очень возбуждён человек. Возбуждён человек. Сегодня мы ехали с одним водителем. И были пробки, постоянно пробки, мы торопились. И он закурил. И мы все не курим. Мы его попросили: "Не курите, пожалуйста". То Он говорит: "Если я сейчас не покурю, я убью кого-нибудь просто. Я убью, что не могу я уже". Все. Я ему говорю: "Ты не курите, куритель, всё, куритель". Ну-ка, давайте доедем спокойно. Настолько возбуждено тонкое тело всё. Я увидел, он точно его с убьёт. Или меня, или задавит кого-нибудь. Всё. Не надо, лучше доедем, курить. Ну что, что хотите делать? Только доведите меня живым. Поэтому, чтобы действительно уметь хотя бы вот столько времени сидеть и слушать, нужно достаточно много совершить хороших поступков. Поэтому Я вам открою правду, вы все очень хорошие люди. Спасибо. Потому что вы можете сидеть и слушать вот эту вот очень серьёзную философию про то, что нужно отказываться от глупости и принимать хорошее. Сидеть это спокойно слушать, не кидаться в меня стульями, не батериться. Это задача, чтобы очень хорошие люди вам осталось просто продолжать Этот процесс, и всё будет очень хорошо в вашей жизни. Один вопрос я могу ответить. Угу. Но есть практика, как есть медитации, как динамические, уподно связанные с поведением животных, имитирование поведения животных. Но у меня получается конфликтный вот этим, что вы сказали, тем, что во всех школах практикуется, как с этим быть? Вот их всех? Ну, очень много. Например, было там из золота там и у... Но это же не школы. То есть школа это то, что прослеживается тысячелетиями. Это не школа, это новомодные методики. Это новомодные методики. Если мы берём цигун, то идёт имитация для излечения. Когда имитируется лечебное движение из из формы какой-то животной, и оно вылечивает наше тело, но не убивается животное. Оно не убивается, а имитируется движение, поэтому есть, да, разные школы в тайдзицюань, цигун, есть какие-то школы, но нет процесса убийства, например. Нет, нет. Просто имитация. Реинкарнация, ну, реинкарнация, да, но мы это берём для здоровья, но мы не медитируем на эту форму жизни, мы не представляем себе животным. Мы его движение имитируем только для здоровья. Не больше. Но мы не должны себя чувствовать этим животным, мы не должны погружаться в это состояние. Это, это, это, это, это, ага. ты погружаешься в состояние, буквально входишь в поток одной школы. Значит, это уже искажённая школа. Она может быть искажённой школой. Нужно быть очень аккуратным. Мы должны, мы всегда помни, что мы люди, и мы должны обожествить своё сознание, а не опустить его опять на уровень животного. Наша задача развивать её, пускать Если это не опускает наше сознание, если мы это используем для оздоровления, для возвышения, это хорошо, как я уже сказал, в врачебной ну методики такие очень полезные. Но если это какое-то слишком серьёзное погружение, то может быть просто какое-то отклонение небольшое. Я видел, так как я живу рядом с этими школами, я знаю много мастеров этих направлений. И там нет такого погружения. Может быть какие-то ответвления, очень много ответвлений, особенно в буддийских направлениях. Здесь сейчас очень много ответвлений, которые очень далеко отошли от изначального буддизма. И поэтому там есть такие ответвления, которые надо считать неопробованными, новомодными, поэтому немного опасными. Поэтому нужно быть аккуратным. Поэтому если вы что-то практикуете, то помните, что это не опасно, если вы не погружаетесь в это состояние животного. Потому что мы уже были в этом, и нам не нужно туда возвращаться. Нам нужно возвысить своё сознание на более высокий уровень, уйти с позиции животного, потому что животное это, мы говорили, стимул-реакция. Стимул-реакция. Даже человек это уже стимул-разум-реакция. А духовное сознание это стимул понимания судьбы и тогда благодарность. Вот это духовное сознание, понимаете? Поэтому, если эта школа даёт это понимание, это нормально. Если вы видите, что это к этому не приводит, Просто будем считать это сейчас непонятным. Непонятно. Просто мы это не понимаем, для чего это. Если бы я дольше на ну, поговорил, мы, мы бы разобрались наверняка, нашли бы, что это ведёт потом к положительному изменению. Просто сейчас мне трудно сказать. Так вот, просто на вопрос. Я изучал эти размешки, поэтому, ну, в основном они постепенно выводят на более высокий уровень. На более высокий уровень. Очень часто такие школы ну применялись для тех, кто на очень низком уровне сознания находится. И их сначала ставили на уровень животного, потом поднимали до уровня человека, потом обожествляли. То есть так это происходило. А если ниже, средний, уровень. Да, то есть так оно происходило. Поэтому я уверен, что если мы дольше поговорим, мы найдём там, что всё нормально и позитивно. Я просто сам принцип объясняю. Сам принцип. Поэтому я думаю, что всё нормально, просто не нужно концентрироваться на какой-то части методики. Нужно увидеть её целиком. Если мы возьмём целиком весь цегунтом. Увидим, что там есть возвышение с низшего доршу. Нет вот этого ну погружения полного животного. Потому что это очень опасно. Как как ступень может быть? Но не как весь процесс. Ну не как весь процесс. Я думаю, так будет правильно. Ответить. Хорошо. Большое вам спасибо, что вы сегодня смогли прийти. Также будет вам большое спасибо, если вы завтра тоже придёте. Не забудьте оставить свои телефончики. Особенно те, кто не оставил свои телефончики, оставьте на случай моего скорого приезда и приезда других лекторов, чтобы вы могли продолжить обучение. Там телефончики собирают на входе, оставьте, пожалуйста. Да, мы всё бы в глубже, глубже, глубже. глубже. Всё будет глубже, глубже, глубже, глубже. Очень большой материал. Короче.